Шаран вскочил и, пересиливая страх и дурноту, побежал к Далайну. Он увидел мечущиеся холмы волн, шипящую пену, насыпь разбитых тел вдоль побережья. Ну, конечно, ведь сейчас мягмар, на Далайне буря, и строить нельзя. Обрадованный отсрочкой, Шаран поспешил обратно в обжитой Алдан-Шавар к привычным делам подальше от неизвестности. Отсрочка растянулась на три месяца. Все время находились дела, не дававшие повторить поход к Далайну. Каждый вечер Шааран стыдил себя и говорил, что завтра он непременно... Но завтра снова занимался чем-нибудь другим. Должно быть, с такими же мыслями старик плел кольчугу или сушил неимоверные запасы на Иса намереваясь затем сходить и привести на свой орайхон семью охотника наконец в один из вечеров шааран попросту спрятал свою одежду а у постели положил стариковый буйи и тяжелый жанч чтобы утром не было никакой отговорки что мол заработался и не успел очутившись на берегу шаран поднял руки обратив их ладонями к стелющимся облакам и неуверенно начал: "Далайн, я ненавижу тебя. Я не хочу, чтобы ты был". Бугры влаги беспорядочно бродили по сонной поверхности, ничто не менялось ни вблизи, ни вдалеке. Далайн спал. Ему не было никакого дела до заклинаний беспомощного мальчишки. Со смешанным чувством облегчения и разочарования Шааран опустил руки. Он не Илбэч. Он может спокойно жить здесь. Ничто в нем не изменилось. Ему не надо бояться людей. И Иеролгую до него не больше дела, чем до любой твари на Оройхоне. Страшные проклятия, прозвучавшие прежде сотворения мира, не имеют к нему никакого отношения. Он будет счастлив в жизни долгой, безмятежной, скучной. Плечи Шарана затряслись от рыданий. Он отвернулся от Далайна и, словно сдавшийся ярол Гуюван, пошел назад прозрачным ручьям Туйваном одиночеству. Через несколько дней Шаран успокоился и зажил прежней жизнью хотя временами его одолевали приступы, беспричинные хандры. Зато его полностью оставил страх перед Далайном, такой странный для человека, выросшего на мокром Арайхоне. В случае нужды Шаран спокойно шел к побережью, опасаясь еролгуя его младшего брата не больше, чем те заслуживали. А когда пришел новый мегмар то Шаран... Натянув поверх жанча колтюгу, давняя встреча с пархом не забылась, пошел на заготовку кости, чтобы поправить износившийся инструмент. Жертв владыки Далай на шаран приносить не стал. Уважение к ерулгую в нем заметно поубавилось. Зато устроил охоту и неожиданно легко загнал четырех крупных тук. Прославленное мясо тукки — Припахивало Нойтом, раз попробовав, шаран не стал его есть. Зато шкуры тщательно обработал и, припомнив давние мамины уроки, сшил себе пару башмаков, высоких, защищающих ногу до середины голени, непроницаемых для Нойта, и, как мечталось в детстве, с иглами, вправленными в носок и пятку. Башмаки получились великоватые. Но шаран не без оснований надеялся подрасти еще, хотя уже сейчас богатырская кольчуга была ему впору, если надевать ее поверх жанча. Кольчуга и боевые башмаки навели шарана на мысль о еще одном доспехе. Где-то в непроходимых землях лежал мертвый Улгуй, вернее то, что осталось от него за два года. Вряд ли до этого места слишком далеко. К тому же теперь он значительно сильнее, чем тогда. У него есть прекрасная одежда и сколько угодно смолы и сок от уйвана, чтобы пропитать и губку. А глаза можно защитить выскобленной чешуей. В таком виде не страшно отправиться в путешествие хоть через все гиблые земли. Потихоньку Шоаран начал готовиться к экспедиции. При этом он резонно рассуждал, что царский обруч ему, конечно, не найти, а вот из многих тысяч дисков должно же уцелеть хоть несколько. Старался представить, как можно пустить костяные бляхи в дело, чем их скреплять, как вообще строить доспех, которого он ни разу не видал, Ведь наверняка не у всякого Адонта есть в сокровищнице подобная вещь. Но под этими внешними мыслями, словно Нойт под присохшей корочкой, скрывались другие о людях, не о маме и не о старике, их можно было вспоминать открыто, а о тех, кого она ставил, уходя, и кто, возможно, до сих пор живет на свободном марафоне, и в стране Вана. Шааран представлял, какие словечки отпустит по поводу его снаряжения старый Хулгал. Как заоха, соседка Саригай, избегутся отовсюду ее дети. Видел, как сгорающий от зависти, но не смеющий тронуть одетого, словно царек Шаарана, Барайгал срывает дурное настроение на замордованных женах. Пытался догадаться, Какие чувства испытает мунак Пожалеет, наверное, что прогнал его. Короче, размышляя о доспехе из Улгуя, Шааран на самом деле тосковал о людях, хотя они и не стоили этой тоски. Но Шааран больше не мог жить в одиночестве. Ему исполнилось дюжина и один год, а это плохой возраст для отшеличества. Наконец Шааран собрался в путь. В несколько минут он дошагал до мертвой полосы и здесь остановился. Ему стало страшно. Он понял, что не дойдет. Слишком сильно въелся в память запах горящего Нойта. Но он парализовал ноги. Шааран не мог заставить себя ступить в огненное болото. Дороги не было. Тяжелый бугор влаги разбился о берег, Смыв часть старого завала и нагромоздив новый. Удушливый пар разъедал горло даже сквозь ароматическую губку. Жгло глаза. Не было дороги к людям. Была лишь вечность, полное одиночество. Шаран задрожал от тоски, негодования и бессилия. «Пусти — Пусти! — попросил он глухой Далайн. Далайн продолжал бесцельно колыхать густую влагу, будто тенгер, впавший в младенчество и замесивший небывалую кашу-малашу. — Пусти! — заорал Шаран, угрожающе замахнувшись на Далайн. Далайн пришел в движение. угры влаги выросли и забегали, словно крик стягнул их. Явилась пена, Следом за ней твердь. Перед воспаленным взором Шоарана повторялось чудотворение Но старого Элбеча не было рядом. Все вершилось по воле Шоарана, И Шоаран, полумальчик-полумужчина, Измученный одиночеством И раздавленный внезапно обретенной силой, Не выдержал. Он вздрогнул, Попятился, заслонившись рукой, и тут же, очнувшийся Долайн, смял, не успевшую окаменить постройку. Ожившая влага взломала поверхность неродившейся земли, канули в глубину призраки Суурь-Тесегов. Шаран бежал. Он спрятался на сухом Арайхоне, заперся в Алдан-Шаваре и две недели не показывался оттуда. Лишь созревший урожай заставил его выйти на поверхность. Ни о каких доспехах Шоаран больше не думал. Случившееся отодвинуло вглубь даже тоску по людям. Постепенно страх угас. Теперь свою неудачу Шоаран расценивал философски. Знал, не получилось сегодня, получится в следующий раз. В конце концов... Первая тукка у него тоже сбежала, а потом оказалось, что изловить тукку не так уж и сложно. Однако следующего раза Шааран не торопил. Жил, словно ничего с ним не случилось. Лишь вечерами доставал старикову карту и подолгу рассматривал ее, водя пальцем по линии побережья и бормоча под нос. Пересчитал райхоны Отдельно мокрые и сухие. Измерил Даллайн. Выходило, что в нем может поместиться еще без малого пять двойных дюжин орайхонов. Никто из Албечи прошлого так много не строил. Даже великий Ван, как гласило предание, сумел поставить лишь три двойных дюжины новых островов. Отыскал шаран на карте свой Таллайн. Райхон, оборужившись тростинкой и черной краской, добытой из брюшка тайзы, обозначил ту землю, что поставил при нем старый Илбеч. Успел ли старик сделать что-нибудь еще, Шаран не знал, и на этом месте карта обрывалась.